Глава 26. По дороге Вандербильт коротко ввёл супругу в курс дела. Когда Мейнлиф они застали дома, я разослал его портреты и приметы повсюду. Стражникам, королевской охране, сыщикам, заодно подумал, что такой пройдоха, как этот австрийцы, не станет идти напролом. Придумает маскировку. Вот и выписал из служебной лаборатории две дюжины амулетов, снимающих личины. Их получили дежурные у ворот и ночные патрули. Один такой амулет и сработал. Служебную карету без гербов немилосердно трясло на брусчатке. Юля вцепилась в кожаную петлю, прикреплённую к стенке экипажа. Её причёска растрепалась, и был риск сломать украшения, так что, подумав, молодая женщина сняла графы вместе с обручем и убрала их в поясную сумку. голове сразу стало легче. И кем же притворился этот человек? Юля тряхнула головой. Тёмные волосы рассыпались по плечам. Дерек замер, любуясь супругой. "А, ни за что не поверите, дорогая", усмехнулся он, не сводя восхищённых глаз. Поль Майнлиф надел личину почтенной горожанки: чепец, юбка, передник и кудри кудрина долбом. Более того, он шёл через ворота с детьми. Юля не выдержала, рассмеялась, представив себе тучного пивовара в женских юбках. Как же его раскрыли. Один из стражников обратил внимание, что дети все примерно одного возраста. Да и шли они за мамаши весьма неохотно. Вот он и подошёл к ним с амулетом, а когда горожанка вдруг пустилась на утёк, просто кинул в неё то, что держал в руках. Морок слетел, но аустриец ломился в лавку вместе с детьми, взял их и торговцев заложники и теперь требует беспрепятственного выезда на родину, угрожая убить всех. На лице Юли отразилось волнение. А он может, севшим голосом переспросила она. Он на такое способен? Ситуация нравилась ей всё меньше. Боюсь ему ничего терять, мрачно ответил Дерек. Напускная весёлость слетела с него. Очевидцы утверждают, что Майнлиф весь обвешано амулетами. Плюс это лавка мясника. Там есть ножи, топоры, Юля поёжилась. А дети Где он взял детей? Сколько их там? Этого мы пока не знаем, но мои люди, оцепившие лавку, докладывают о повышенном магическом фоне. Насколько нам известно, Майнлиф не Нимак или Макс очень скромными способностями. Что если он собирал детей магов? ахнула Юля, вздрогнув от подозрений. Бастардов знатных родов, плоды случайных связей. Дарк, я обязательно должна быть с вами. Мой дар поможет успокоить детей. В этот момент экипаж остановился практически на окраине города. "Джулия, вы останетесь в карете, пока всё не закончится", жёстко отрезал Герцог. "И войдёте туда только после того, как австриец будет обезврежен". "Как вам угодно, милорд", скромно потупилась герцогиня. Дерек вскинул бровь, понимая, что ему ещё предстоит серьёзный разговор с непокорной женой, но времени на споры уже не осталось. Спрыгнув на землю, он увидел, что крохотная лавочка буквально светится от переполняющей её силы. К некроманту бросились его люди. Милорд, примерно десять минут назад что-то изменилось. Дети затихли. Вандербельд выругался. Он понял, чем занят аустриец, хочет создать пространственный портал и улизнуть. Но Майнлиф не маг, а значит, у него есть только один способ открыть портал принести в жертву мага. Похоже, Джулианна была права, мелькнула у Деррика. Эти дети действительно маги. Разойдитесь, приказал он и развёл руки, экранируя крохотную лавку тёмным пологом. Приготовьте носилки и найдите целителя. Сейчас здесь будет очень жарко. По застывшему лицу некроманта скользнула ледяная усмешка, от которой даже гвардейцев пробрала дрожь. Шалли Шмайнлиф прищурился в Это тебе не древнее кладбище. Внутри лавки раздался громкий бум, шипение, плач. Дерек тихонько выдохнул. Возможно, дети живы, пусть и не все. "Поль Майлив", громко позвал он. "Выходите. Вы объявлены персоной нон на территории Альбиона и прилегающих земель. Ваш посол отрёкся от вас, заявив, что вы прибыли в Лондиниум как частное лицо". За преступления, совершённые на землях Альбиона, вас будет судить высший королевский суд. В ответ послышались грязные ругательства. Затем дверь слегка приоткрылась, и оттуда буквально выкатился лохматый мальчишка в потрёпанной одежде. Судя по всему, его вытолкнули в за зашеи. В его руках трепетал огрызок серой обёрточной бумаги. «Милорд!» – закричал подросток. "Фам письмо!" Вандербильт был осторожен. Перекинул запасной амулет снятия личины одному из гвардейцев и кивнул на мальца. "Проверь". Гвардеец аккуратно подошёл ближе к тёмному пологу, махнул амулетом. Мальчишка никуда не делся, только дёрнулся, будто боялся удара, и шмыгнул носом. "Положи письмо на землю и отойди", громко приказал ему гвардеец. Потом наколол записку на кончик шпаги и в таком виде доставил герцогу. «Разумно!» похвалил некромант подчинённого и щелкнул пальцами, проверяя лист на скрытые гадости. В углу листа мигнула кровавая руна. Ах ты, майндли, привязал портал к этой руне. Тень Короля не зря славился скоростью реакции. Он моментально испепелил лист, но было поздно. В воздухе раздался лёгкий хлопок, мигнула яркая вспышка, разрезая пространство, и к ногам застывшего герцога шлёпнулось обескровленное детское тело. Шрамы на лице некроманта вспыхнули багровыми полосами. Гвардейцы подобрались. Когда преступник начинает с такого, до суда он обычно не доживает. Его случайно затаптывают по дороге в камеру. Но сердце ребёнка ещё билось, хоть и слабо. Не спуская глаз с Лавки, Дерек метнул в малыша искру собственной силы. Тёмная магия отправит беднягу в стазис, не даст умереть до прихода целителей, а те вернут его к жизни. Сам герцог уже не надеялся, что дело закончится миром. "Майлиф!" Его голос прозвучал так, что собственные подчинённые отпрянули, побледнев. "Я в последний раз предлагаю вам сдаться. У меня здесь четыре мага!" выкрикнул пивовар из-за двери. Я залью всё кровью. Дерек решил больше не ждать, понял, австриец не шутит и не блефует, нужно спасать детей. Вдох, и в руке некроманта возникла чёрная молния. Выдох. Капьють тьмы ударила в цель. Раздался жалобный крик, громкий, высокий, словно закричал заяц или ребёнок, но Вандербильт не остановился. Он давно перешёл на магическое зрение и видел яркие огоньки магической силы детей. Амулеты прикрывали пивовара, и микромант снова ударил туда, где было слепое пятно, пустота в центре живых и ярких огоньков. С его пальцев одна за другой срывались чёрные молнии. Воздух вокруг трещал от напряжения, поднявшийся ветер начал закручиваться в тёмный вихрь, пропитанный магией смерти. Быстро в дом, выдёргивайте детей, скомандовал Дэрок. Аустрицы не трогать. Амулеты могут рвануть, часть из них реагирует на смерть владельца. Гвардейцы ворвались в лавку. Кто-то высадил дверь, кто-то выбил окно. Внутри завязалась короткая борьба и послышались крики. А секунду спустя мужчины в валах мундирах выскочили из здания, неся на плечах четверых малышей. Едва они отбежали на безопасное расстояние, как тёмный вихрь накрыл здание. Сверкнули чёрные молнии, ударяя по крыше и пронзая её насквозь миг и внутри лавки раздался взрыв он был такой мощный что крыша взлетела в воздух её вытолкнул столб тёмного пламени защитный купол изнутри облило огнём водой ураганным ветром и пеплом несколько минут внутри купола бушевал огненный смерч уничтожая всё живое и неживое что попалось ему на пути когда магия наконец улеглась дэрк выдохнул и устало опустил руки Прикрыл на секунду глаза, восстанавливая дыхание. Затем посмотрел вокруг и увидел свою жену. Джулианна стояла в пыли на коленях, наплевав на бальное платье. Она склонилась над пострадавшим ребёнком, гладила его по обескровленному лицу и уговаривала хрипящего, бьющегося в конвульсиях мальчишку потерпеть. "Ещё чуть-чуть, мой хороший", шептала она, предречь слёзы. "Ты в безопасности. За лекарем уже послали, он вот-вот будет здесь". Дэрэ кутёр холодный пот со лба и прихрамывая встал за спиной жены. Заглянув ей через плечо, он удивленно присвистнул. Джулианна, да вы просто гений, продолжайте. Что? Юля подняла на него затуманенный взгляд. Всё это время, прикасаясь к ребенку, она чувствовала боль, страх и пустоту, которую чувствует он. Ее больные перчатки остались валяться в корзине. Похоже, у вас есть дар делиться жизненной силой. "Пояснил Дерек: "Я смог лишь отправить мальчишку в стазис, а вы сумели остановить кровотечение и запечатать сосуды. Теперь у него есть все шансы спастись. Положите руку ему на грудь. Кожа, кожа". Она смахнула слёзы и, не слишком веря в свои таланты, сделала, как сказал муж. Едва рука женщины коснулась бледной, впалой груди мальчика, как ребёнок дёрнулся. "Держите!" крикнул Дерек и сам рухнул в пыль на колени, чтобы помочь. Юля стиснула зубы. Прижала ладонь сильнее, прямо к центру груди, туда, где едва два сердце маленького мага, и ахнула, не поверив своим глазам. Её ладонь вдруг окутала золотистое облачко. Кожа начала накаляться. Казалось, внутри самой Юли пробудились странные силы, забурлили животворным огнём, и этот огонь пронёсся по жилам, устремляясь к ладони, вырвался обжигающим пламенем и вонзился в тело ребёнка. Миг И мальчика полностью окутала золотистая дымка. Юля не заметила, как неподалёку остановился дилижант с целителем. Как с подножки спрыгнул молодой человек в коричневом сюртуке и с кожаным саквояжем в руках, как приблизился к Дэйраку, перекинулся с ним парой слов и потрясённо уставился на коленопреклонную герцогиню. "Это невероятно", прошептал он восторженно. "Я такого ещё не видел". Сэр, вам несказанно повезло, ваша супруга, маг жизни, милая, дары коснулся плеча жены, прибыл целитель. Теперь всё будет хорошо. Юля вздрогнула и обернулась. Мистер Хэмфриш к вашим услугам, миледи, представился лекарь. Позвольте, я осмотрю пациента. Она со вздохом отодвинулась. В голове стоял туман, перед глазами плыло, да и вообще во всём теле чувствовалось странное истощение сил. Дерек помог ей подняться. "Я себя странно чувствую", призналась она, потирая лицо. "Вы отдали много сил этому мальчику. Видимо, недостаточно много, если он не очнулся". Юля с тоской глянула на ребёнка. Этот бледный, худенький мальчик, которому она пыталась помочь, ни разу не пришёл в себя. Она так надеялась на чудо. Тот, кто это сделал, большой мерзавец. Простите меня, миледи, проворчал целитель, изучая раны на теле мальчика. Так и изрезать мальца...» но вам удалось невозможное. Смотрите, мелкие порезы почти затянулись, и глубокие больше не кровоточат. Помогите отнести его в делижанс. Нужно доставить беднягу в больницу. Последние относилось к гвардейцам. Нам тоже стоит поехать домой. Дерек прижал к себе жену, не обращая внимания на то, что гресие её платье пачкает его вечерний костюм. "А как же остальные дети?" Юля растерянно огляделась. Но рядом с ними уже никого не было, только по пепелищу бродила пара гвардейцев, ища улики. "Остальных детей отправили в изолятор при городской больнице", пояснил Дерек. "Их там осмотрят, а потом решим, что с ними делать. Они все маги", она заглянула ему в глаза. Да, и очень опасные, но там за ними присмотрят. Я могу их увидеть. Зачем? удивился Дерек. Вы сделали всё, что могли, душа моя. Пора отвезти вас домой. Нет, Юля покачала головой и отступила на шаг, хотя ноги плохо слушались. Отвезите меня в больницу. Я не брошу этих детей. Поймав недоумённый взгляд мужа, она пояснила: страшно представить, через что они прошли в плену у Майндлифа. Сейчас им нужно участие и забота. Дырок покачал головой. Вы и так потратили много сил. Пожалуйста, она с мольбой приложила руки к его груди. Для меня это очень важно. Но хорошо, сдался он с неохотой. Всё равно я собирался отвезти вас домой и заглянуть в изолятор. Да и того несчастного нужно проверить. Похоже, мир получил ещё одного некроманта. Некроманта. А разве тот малышем не был? удивилась Юля, спеша за мужем карете. Мальчик был неинициированным магом. Его сила не успела определиться с полярностью. Пожал плечами герцог. подозревая, что Майндлиф умышленно держал его в нейтральном состоянии. Но когда этого ребёнка вынесло телепортом к моим ногам, я поделился с ним каплей силы, надеясь, что он выживет. Его душа откликнулась на зов тьмы. Так что теперь тьма любит его и считает своим. Юля поёжилась, но о случившемся не пожалела. Некромант на королевской службе не так уж и плохо. Мальчик получит возможность выкарабкаться с того дна, куда попал при рождении, а это уже немало.